Искупить свою чужую вину кровью метафизически относительно дорогой ценой. Экс же ж мурим отважные очи и распяли им пошиверды направо и налево, и тето всё забудется, как мусор. К своему дому Виктор прибыл в несколько растрёпанных чувствах. Храбрость улетучилась. Оставалась несгибаемая решимость и намерение. Хватит ли предстоящей акции ведь не плёвое дело? А в результате было принято решение взять пару часов на раздумье и подготовку. В крайнем случае можно принять допинг, в условиях не оговорено. Главное не спать, иначе утянут в преисподнюю и будет уморуси муш лежащий в коме, как и она сама. Перед сходом в подъезд, погружённый в себя, бормочущий поднос с какой-то билебердой, молодой человек внезапно наткнулся на официальное лицо. который вежливо, но настойчиво попросила предъявить документы. А глядя в двух крепких ребят, одряженных в смешанный стиль, аля вычурные гопники или спортсмены с плохим вкусом, Виктор поинтересовался, в чём дело. "Вы, Виктор Владимирович?" полетел сухой, словно одинокий выстрел запрос. "Хм, угадали", ответил мирный прохожий. Через 15 минут задержанного доставили в отдел милиции, а оттуда благополучно этопировали в следственный изолятор. Прошло пару дней, или около того, перенесёмся в узилище. С окамерниками новичку повезло. Никто не лез с равопросами, пару раз поинтересовались только от чего не ест. Голодовку решил объявить В ответ Виктор сказал, что постится. Шутник. Но он и не думал шутить, а свою пайку отдавал желающим. Голод помогал бороться со сном, единственным врагом на текущий момент. Первую ночь удалось победить довольно уверенно, даже с лёгкостью. Трудности начались дальше. Организм вымотался, занятий никаких, хоть спички в глаза пихай. Но это бы не помогло пережить следующую серию ночных бдений. Пришлось слегка прижечь руку. Куда деваться? Таким образом верная подруга боль спасла от дремоты, и всякий раз, когда тёплая волна расслабления заглушала голос союзника, Виктор почёсывал обожжённую область. Так и держался. Сегодня крайний срок, шанс, который нельзя упустить. После обеда Виктора отконвоировали в глухую комнату и оставили наедине с долгожданным посетителем. Стас не подвёл. Нет, он не смог вызволить товарища из заточения, но сделал всё, что обещал. Приехал. И на том спасибо. Друзья поздоровались. Стас оглядел осунувшегося заключённого с красными глазами и сказал: "У тебя проблемы? Рассказывай, постараюсь решить". Проблема не такого характера. Скажи лучше, ты привёз то, что я просил? Стас кивнул и кинул собеседнику пачку таблеток. Сильнодействующие, не перебарщивай. Хм, не беспокойся. Виктор выковырял пару пилюльки и отправил в рот. Что с моим делом? Есть перспективы? Заботливый посетитель протянул приятелю пластиковую бутылку с водой. Э этот хрен, который ему ты лицо поправил, Поречём конкретно. Он в больнице теперь. Короче, оказался не простым человеком. У него связи на таком уровне, мне не добраться и не договориться. Хоть деньги у тебя и не нашли, он настаивает на их пропаже. Обстоятельства против тебя. На камеру видеонаблюдения зафиксировано твоё посещение, а в то время, кроме вас двоих, никого не было внутри. Зачем ты туда вообще ходил? Может объяснишь? Если попробую, ты меня чего доброго за дурака примешь, а мне бы этого не хотелось, грустно вымолвил Виктор. Так они беседовали ещё полчаса, обсудили все новости, а Виктор тем временем продолжал незаметно для собеседника запихивать в рот по таблеточки. Ещё парочку. Наконец пришло время расставаться. По обещанию настаивал Рестант. Отдай таблетки. Думаешь, я не вижу, что ты замысляешь? Я сейчас охрану позову, и тебе желудок промоют. Ещё раз говорю, не беспокойся. Самоубийство или симуляция в мои планы не входят. Марусе помочь надо. Что толку, если я коньки отброшу? Нужно только её из этой клиники вытащить, куда угодно. В недельный срок это максимум. Виктор с Надеждой уставился на оппонента. Ты требуешь невозможного. Предлагаешь заявиться туда и осуществить захват? Больно хлопотно. Они ведь не экстремисты. Придумай что-нибудь. Сомневаюсь, что там все гладко у них. Деньги огромные вложены. Пообещай, ради Марии. Она же и тебе не чужая. Некоторое время Стас тяжелым взглядом сверлил собеседника. Потом утвердительно кивнул и резюмировал. Сделаю. Но гарантий этого достаточно. Виктор вяло улыбнулся, действие препарата сказывалось всё сильнее. Пора мне. На этом переговорщики распрощались. А слегка покачивающиеся на волнах изнеможения узника отвели обратно в камеру. Ждать дальше ничего не имело смысла. И отложить тоже никак. Стало жутковато. Хоть Виктор уже давно и свыкся с неизбежным, но осознание ситуации пришло прямо сейчас. Много раз прокручивалось в голове, как он, а теперь это надо сделать не через 10 минут, а именно сейчас. Спасибо Стасу, без него моральных, а главное, физических сил бы просто не хватило, не вынести. А дурманиной заключенный Повернулся спиной к почтенной публике Подошел к стенке И уперся в нее головой Действительно, пора Спустя мгновение Виктор что-то нарисовал себе на лбу В голове Окончательно помутилось Затем воткнул в район глаза Какой-то предмет И прошептал Не жалко Через полминуты Мужчина с надрывным выдохом раздавил собственное глазное яблоко в кулаке, после чего рухнул навзничь. Всё было кончено. Словно хлопнет ветерок, став нежным, тёрным, кажется, песок. Камне вечно под водой, где знато друг багай. Тяжкий путь до покой с бойся облака.